Глава двадцать первая «Господи, Киара, что случилось?» — мягко сказала Холли. Она не помнила, когда последний раз видела свою сестру плачущей. Вообще-то Холли даже не подозревала, что Киара умеет плакать. Её слёзы свидетельствовали о чём-то очень серьёзном. «Ничего не случилось», — ответила Киара, захлопывая альбом и зашвыривая его под кровать. Казалось, она смутилась, что её застали плачущей. Она небрежно вытерла лицо, старательно демонстрируя, что ей всё по барабану. Внизу, на диване, Деклан осторожно выглянул из-под подушки. Наверху было подозрительно тихо. Хоть бы они не нанесли друг другу вещей, несовместимых с жизнью. Деклан на цыпочках поднялся наверх и прислушался. "Нет, что-то случилось", сказала Холли. пересекая комнату, чтобы подсесть к сестре на полу. Она не очень понимала, как следует с ней обращаться. Всё встало с ног на голову. Обычно с самого детства всё обстоялось с точностью до да наоборот. Холли только и делала, что плакала, а Киара её утешала. У меня всё нормально, отрезала Киара. Хорошо, хорошо. Но если тебя что-то расстроило, ты ведь знаешь, что всегда можешь мне рассказать, правда? Киара не посмела взглянуть на сестру и просто кивнула. Холли поднялась на ноги, собираясь уйти с миром, как вдруг совершенно неожиданно Киара снова ударилась в слёзы. Холли снова немедленно села и обняла младшую сестру. Киара тихо плакала, а Холли гладила её шелковистые выкрашенные в розовый цвет волосы. "Может быть, всё-таки скажешь, что случилось?" мягко спросила Холли. Киара пробурчала в ответ что-то не членораздельное, затем залезла под кровать и вытянула назад фотоальбом. Открыла его и дрожащими руками перелистнула несколько страниц. «Вот», — сказала она и с печальным видом ткнула в фотографию, запечатлевшую ее с каким-то парнем. Холли его не знала. По совести говоря, она и сестру узнала с трудом. Киара казалась такой непохожей на себя, такой молоденькой, Снимок был сделан в прекрасный солнечный день на борту катера в Сиднейской бухте, на фоне здания Сиднейской оперы. Киара со счастливым лицом сидела на коленях своего спутника, обнимая его за шею, а тот не сводил с неё глаз и широко улыбался. Холли подивилась, какой хорошенькой вышла её сестрёнка, роскошные светлые волосы, каких Холли никогда у неё не видела. Очаровательная улыбка Все её черты утратили привычную колючесть. По этой фотографии никто бы не догадался, что в ответ на неосторожное слово она любому откусит голову. "Это твой парень?" тихо спросила Холли. "Бывший", Кьяра всхлипнула, уронив на страницу слезинку. "Вот почему ты вернулась домой", мягко заметила Холли, вытирая с лица сестры ещё одну слезу. Кьяра кивнула. Может, расскажешь, что у вас произошло? Киара шумно вздохнула. Мы поссорились. Он тебя чем-то Холли замолчала, тщательно подбирая слова. Он тебя ничем не обидел. Или он что-то не то сделал? Киара замотала головой. Нет, нет, горячо заговорила она. Это была какая-то глупость. Я ляпнула, что уезжаю, а он ответил, что и слава богу, Она поникла и снова всхлипнула. Холли обняла сестру и помолчала, давая той собраться с мыслями. Он даже не заехал в аэропорт попрощаться. Холли нежно гладила Киару по спине, как младенца, который посасал из бутылочки. Киара не скинула её руку. И он тебе с того времени не звонил? Нет. А я дома уже 2 месяца. Киара снова всхлипнула и поглядела на старшую сестру такими грустными глазами, что Холли сама едва не разрыдалась. Ей совсем не понравилось то, что Киара рассказала о своём парне. Холли ободряюще улыбнулась. В таком случае, может, это просто совсем не тот человек, который тебе нужен. Киара снова залилась слезами. Но я люблю Матио, Холли. Это была просто глупая ссора. Я купила обратный билет просто со злости. Я и подумать не могла, что он даст мне улететь. И она опять надолго уставилась в фотографию. Окна комнаты были широко открыты. Холли слышала знакомый шум прибоя и весёлые голоса с пляжа. Холли и Кэра вместе расливы в этой комнате, и теперь слыша знакомые звуки и вдыхая знакомые запахи, она испытывала странное умиротворение. Киара понемногу успокаивалась. "Прости, Холл. Брось, за что тут извиняться?" Холли горячо сжала кисть сестры. "Тебе надо было сказать это раньше, как только ты вернулась, а не держать в себе. Но это настолько неважно по сравнению с тем, что случилось с тобой. Мне даже плакать по этому поводу казалось глупо". Киара сердито вытерла слёзы. Её слова потрясли Холли. "Киара, это важно". Терять любимого это всегда тяжело. И неважно, жив он или Она не смогла закончить фразу. Конечно, ты можешь рассказать мне всё. Ты такая молодчина, Холли. Я просто не понимаю, как ты со всем этим справляешься, а я рыдаю из-за дурацкой ссоры с молчелом, с которым расплевалась пару месяцев назад. Я молодчина? Холли рассмеялась. Да куда мне "Нет, ты молодчина", настаивала Киара. "Все так говорят. Ты так мужественно всё переносишь. Я бы на твоём месте давно валялась бы в канаве". "Не учи меня плохому, Киара", улыбнулась Холли, не доумевая, кому это могло прийти в голову назвать её молодчиной. "Но с тобой ведь всё в порядке?" сказала Киара, тревожно вглядываясь в её лицо. "Правда ведь?" Холли опустила глаза вниз и повертела на пальце обручальное кольцо. Она задумалась. Обе девушки примолкли, погружённые каждая в свои мысли. Киара спокойно сидела и ждала ответа. Холли никогда не видела её такой тихой. Всё ли со мной в порядке? задумчиво повторила она для себя. Потом взглянула на некогда собранную их совместными усилиями коллекцию кукол и плюшевых мишек, которую родители не стали выбрасывать. Со мной? по-разному. Попыталася наобъяснить, продолжая вертеть кольцо. Я одинокая. Я усталая. Я грустная. Я весёлая. Я счастливая. Я несчастная. Понимаешь, Киара, со мной каждый день всё по-разному. Но я надеюсь, со мной всё в порядке. Это тоже про меня. А ещё ты молодчина, заверила её Киара. собранная и спокойная и организованная Холли медленно покачала головой. Нет, Киара. Я не молочина. Это ты молочина. Ты всегда была сильной, а уж насчёт организованности, я не знаю, на что у меня уходят дни. Лоб Киары прорезала морщина, и она протестующе замахала рукой. Ну, Холли, как раз чего мне не хватает это силы. Ты ошибаешься. настаивала Холли. Все эти твои штуки, прыжки с парашютом, фрирайд и Холли запнулась, вспоминая все экстремальные увлечения младшей сестры, но Киара не дала ей договорить. "Что ты, сестрёнка? Это не потому, что я сильная. Это же просто глупости. Кто угодно может прыгнуть с моста на канате. Кстати, Киара слегка пихнула Холли локтем. "Не хочешь попробовать? Холли попробовала представить себе это, и её глаза расширились от ужаса. Она отрицательно покачала головой. Голос Киары смягчился. Ну, ты смогла бы, если бы это потребовалось. Повей, особенной силы для этого не нужна. Холли взглянула на сестру и сказала, подражая её тону. А как же? И когда у тебя умирает муж, ты можешь это пережить, если потребуется? Тебе не предоставляют выбора. Киара и Холли уставились друг на друга, задумавшись о том, с чем каждый приходится сражаться. Первый нарушила молчание Киара. "А знаешь, у нас, кажется, много общего". Она улыбнулась старшей сестре и так крепко её обняла. Кто бы мог подумать. Холли в это время думала о другом, о том, что её голубоглазая сестрёнка выглядит невинным ребёнком. Она чувствовала себя так, словно они обе снова вернулись в детство. Вот так же они раньше подолгу сидели на полу, сначала возились с игрушками, а когда стали подростками, сплетничали. Теперь они сидели молча, прислушиваясь к звукам снаружи. А что это ты такое кричала раньше, когда сюда вошла? спросила Киара тоненьким детским голоском. Холли невольно засмеялась её маленькой хитрости. Да ладно, ничего. Забудь, сказала она, вглядываясь в голубое небо. Деклан за дверью оттёр лоб и облегчённо вздохнул. Опасность миновала. Он на цыпочках дошёл до своей комнаты и рухнул в кровать. Кем бы ни был этот Мэттью, сейчас этот парень его здорово выручил. Мобильник пикнул, показывая, что пришла СМСка. Читая её, Деклан недовольно хмурился. Что ещё за сьюзом? Какого чёрта ей надо? На потом он вспомнил прошлую ночь, и по его лицу проползла ухмылка.